Здравствуй, дружок. Сегодня я прочту тебе новую книжку. Это книга Артемия Троицкого, кстати, это я. Называется «Back in the USSR». Последнее предисловие. Почти вся эта книга, за исключением последней главы и сентиментальных довесков, была написана ровно 20 лет тому назад. Тогда же она и вышла впервые в городе Лондоне. Я всегда презирал помпу вокруг юбилеев и считал, да и сейчас считаю, что нули начинают праздновать тогда, когда больше заняться уже нечем. И с этим переизданием круглая дата подвернулась нечаянно. Просто так вышло. Более серьезный вопрос — стоило ли мне апдейтить книгу, то есть дотянуть летпись рок-н-ролла на здешней части суши до нулевых годов текущего века? С одной стороны, это было бы логично, к тому же многие меня об этом просили. С другой, это нарушило бы единство книги и покорежило бы ее атмосферу. Дело тут не только в единстве места, хотя я действительно очень смутно представляю себе, что сейчас происходит в рок-музыке балтийских стран или в Закавказье. Главное — это позиция и отношение, то, что называется английским словом «attitude», самого автора, то есть меня. Перечитав сейчас книгу, впервые, кстати, с 1990 года, я поймал себя на шокирующем ощущении. Множество событий, названий, имен того времени я напрочь забыл. Поверьте, это не амнезия и не алкоголь с наркотиками. Просто большая часть книги написана по горячим следам и под воздействием сиюминутных впечатлений, многие из которых нафиг выветрились по причине их ненужности или неглубокости. Строго говоря, эта книга... Кроме первых двух доисторических глав, суть показания свидетеля-очевидца, который был там, а кое-что и собственноручно делал. Именно это, а не попытки анализа и осмысления, самое ценное и интересное в тексте. И заметьте, как раз этого текст был бы начисто лишен, возьмись я за бытописание русского рока 90-х нулевых, когда меня там уже практически не было, и посматривал я на происходящее со стороны с непроизвольной тоской. Короче, нравится вам это или нет, но я решил соблюсти стиль и не приращивать холодное к горячему и типа померк, типа жив. Примерно по этой же причине, а не от лени Матио, я не стал вносить никаких поправок и дополнений в оригинальный текст, хотя многие тамошние рассуждения видятся мне сейчас довольно наивными, если не сказать глуповатыми. Наверное, аналитическая ценность сочинения от этого снизилась. Зато достоверность возросла, и новое русское издание «Back in the USSR», между прочим, я рад, что вернулось это название, хотя изначально труд именовался и вовсе по-третьему «Телчейковский news Так вот, что это новое русское издание можно будет рассматривать не только и не столько как исторический справочник, сколько как документ определенной эпохи, за искренность и неподдельность которого я ручаюсь. Но все, поехали. Назад в СССР.